Глава двадцать Утром Оля по привычке и для личного спокойствия, не желая превращаться в главную героиню комедии, служебный роман, стянула волосы в хвост, одернула приталенный пиджак и протянула руку к портфелю. Изменения, конечно, есть, и они бросаются в глаза. Но если их не подчеркивать и не демонстрировать, Оля вспомнила, какое выражение лица было вчера у папы, когда он ее увидел. «Наверное, не стоило делать биомакияж, не стоило красить и укладывать волосы». «Тебе идет? Да, очень!» Покраснев от удовольствия, сказал он, и до вечера то задерживал на ней задумчивый взгляд, то кивал своим мыслям, то напевал какую-то песенку. Ей же хотелось все немедленно смыть, достать заколку и вернуться к прежнему облику. «Только попробуй!» – шипела Полина до тех пор, пока не приехал Андрей и не увез ее. Оля задержалась у зеркала, коротко вздохнула и направилась к двери. «Ну и пусть волосы теперь с рыжим отливом. Не так уж это и заметно!» Если на улице не солнечная погода, и если не подходить близко к лампам, люстрам и прочим осветительным приборам. Около кабинета ее ждал сюрприз. На стуле под пальмой сидел Константин Белкин и листал толстый журнал по туризму. Светлая челка закрывала лицо, носок правого ботинка нетерпеливо постукивал по полу. Что он здесь делает? Опять. Если удалось быстро пройти мимо ресепшн и бухгалтерии, то мимо бывшего мужа пройти никак не получится. Сейчас он наверняка спросит про внешность. Оля внутренне сжалась, изобразила на лице полнейшее равнодушие и нарочно звякнула ключами. «Оля — Оля! Константин поднял голову, быстро отложил журнал и поднялся. «А я тебя жду?» «Я так и поняла», — ответила она, распахнула дверь кабинета и добавила. «Проходи». «Оля», — повторил он и зашел следом. «Ты изменилась?» «Да». Она покрасила волосы, брови, ресницы. Ее мазали грязями, мучили горьким паром и еще какой-то вонючей пеной. «Ничего страшного, ничего необычного». Я покрасила волосы. И не только. Ты... ты... отлично выглядишь. Спасибо. Зачем ты приехал? Ольга открыла окно, положила на стол портфель и расстегнула пуговицы пиджака. Вот так по-деловому она и будет с ним разговаривать. Нужно вести себя естественно. И... и зачем он только приезжает? «Поговорить?» — ответил Константин, и Оля почувствовала, что ему неловко. «Я тебя внимательно слушаю. Извини, у меня сегодня три встречи, а надо еще подготовиться». Присаживаясь, торопливо соврала она, хватай за спасительную соломинку. «Я понимаю, конечно, что ты занята». Он шумом выдвинул стул и сел. «Я и сам очень занятой человек». С тех пор, как занялся открытием еще одного магазина, я потерял покой и сон, ничего не успеваю. А вечером улетаю в Париж. Мой друг организовал там прибыльное дело. В общем, да, улетаю в Париж. Надолго?» — вежливо поинтересовалась Оля. «На две недели». Оля почувствовала, что Костя ждет ее восхищение и любопытство. но ей было совершенно все равно, где и чем он собирается заниматься. Она была в таком смятении, что бывший муж с его самолюбованием и непонятными поступками отошел на задний план. «Париж — это хорошо», — расплывчато ответила Оля. «Я зашел попрощаться и...» — Константин положил ногу на ногу. «Ты не хотела бы отправиться со мной в качестве друга?» «Пусть не сегодня, а когда сможешь, я бы встретил тебя, конечно, если... если Никита не будет против». Оля не поверила собственным ушам. «Зачем он зовет ее с собой? Какие цели преследует?» В бескорыстность от чего-то не верилась. «Но...» — начала она и не нашла, что сказать. «По-дружески?» мягко произнес Костя. Пусть он уйдет, немедленно, сейчас же. Какой еще Париж? О чем он? Зачем? И вдруг Оля увидела ситуацию совсем с другой стороны. Вечером Константин Белкин улетает, а сегодня начинается конкурс поваров, который организовал Иван перо Первый этап, второй... Третий плюс заключительный банкет с чествованием победителя. Событий на три дня. Затем презентация журнала «Градус вкуса». Закрытие недели винования. На все эти мероприятия она собиралась пойти с Никитой. Да, ей и сейчас никто не мешает это сделать. Но только теперь ему вовсе не обязательно изображать влюбленного в нее молодого человека. Незачем. Спектакль подошел к концу. Никита больше не будет называть ее малышом, не будет обнимать, поддерживать, подшучивать. А если ничего не говорить ему про Константина? От этой мысли Оля в глазах потемнело. И правда, которую она перечеркнула, заморозила, вырвалась на свободу. Неужели? Неужели она готова солгать, лишь бы... лишь бы никита был рядом его руки касались бы ее талии его глаза смотрели бы на нее с обожанием пусть наигранным и когда она говорила ему будем считать что ничего не было разве в тайне не надеялась что он с ней не согласится надеялась и разве не пошла она в салон с целью выглядеть лучше для него И разве не полоснул её бритвой новость о Маше Серебровой? Маша Сереброва. Он любил её и любит. Да? Кого он представлял, когда целовал? И кого целует он прямо сейчас? Машу Сереброву? Вряд ли, прошептала Оля. Сейчас девять часов утра. в это время вряд ли кого нибудь целует что не расслышав переспросил константин она подняла голову и с удивлением посмотрела на бывшего мужа неужели ее совсем недавно интересовало мнение этого человека ловкого дельца который знать то не знает что такое любовь я никуда с тобой не поеду холодно ответила ольга глядя константину в глаза извини но я не готова тратить свою жизнь на тех кто мне не дорог она даже не успела обдумать эти слова они сами вылетели точно давно ждали подходящего момента оля не собиралась никого обижать но вдруг поняла что константин белкин больше ей не важен никак и пусть думает что хочет ха <связь> <связь> ошеломленно произнес он у меня много работы Счастливо долететь. Я же предлагал по-дружески. Между нами нет дружбы. Между нами уже давно ничего нет. Ты стала другой, Оля. Константин встал и посмотрел на нее осуждающе. Кончик его носа нервно задергался, и Оля подумала, лучше бы челка съехала ему на глаза и прикрыла это безобразие. Да. Твердо ответила она, я стала другой. Константин Белкин вышел из кабинета тихо. Дверь не хлопнула, не скрипнула, не щелкнула. Прошлое осталось в прошлом. Да, прошлое осталось в прошлом. Доброго пути, устало сказала Оля, зная, что больше никогда не вздрогнет, если встретит бывшего мужа на какой-нибудь презентации. Никогда не вздрогнет. Доброго пути!» Она достала из портфеля мобильный телефон, набрала номер Полины, и когда в ухе раздался звонко «Ага, привет!» сказала «Мне кажется, я люблю Никиту Замятина. И еще мне кажется, что я люблю его всю свою жизнь». Утром Петр Петрович пребывал в раздражении. Всю ночь ему снились ведьминские колпаки, черные кошки, какие-то коренья и амулеты. Он проворочился до пяти, а потом решительно отбросил одеяло и направился в ванную. Принял прохладный душ, хорошенько растерся махровым полотенцем. Взбодрившись, он выпил чашку крепкого кофе, съел бутерброд с сыром и поспешил в офис. Маги, гадалки, волшебные шары. Не нужно принимать так близко к сердцу посещение салона. Это ничего не значит. Петр Петрович сердился, пытался отвлечься и... Тут же ругал себя за недостойные мысли о Любе. Она цыганка, сразу же видно. А значит, какие-то способности у нее должны быть. Или не каждая цыганка умеет предсказывать судьбу. В знаниях наблюдался пробел, но представлять эту необыкновенную, красивую девушку в неприглядном свете совершенно не хотелось. Да и не получилось бы. Люба вызывала непонятную нежность, а вот вся эта атрибутика раздражала, а может, пугала. Первая половина дня тянулась бесконечно. Разбирая почту, Петр Петрович постоянно ронял на пол конверты и листочки. Это же наказание какое-то. Нагибался, поднимал, читал, откладывал в сторону, не вникнув в суть. Привычно прохаживаясь по кабинету, он задевал стулья, спотыкался, терял мысль. Компьютер работал отвратительно. То зависал, то моргал, точно кокетливая девица, то уходил в ступор. и приходилось долго ждать, когда же появится нужная страница. В столовой болезнь кривых рук продолжилась. На пол полетели салфетки и солонка, по столу рассыпались зубочистки. Приступы невезения случались практически на каждом шагу. Стоило Шуругину сесть на стол, как одна из ножек подкосилась. Он капнул на брюки томатным соком, а в пирожке не оказалось начинки. Петр Петрович уже готов был сорвать на ком-нибудь злость. Понаставили тут сломанных стульев, понапекли бракованных пирогов, но проглотил гнев вместе с последним куском жареной картошки и вернулся в свой кабинет. От чего-то не хотелось строить подчиненных, что-то тянуло его прочь из офиса. Выталкивало на улицу, будто там, а где, собственно? он забыл нечто важное, и нужно немедленно это найти. И когда пришло время ехать в выставочный комплекс для последних приготовлений перед конкурсом поваров, Петр Петрович вздохнул с облегчением. Направляясь к парковке, он встретил черную кошку. Кошка не перебегала дорогу, обещая кучу неприятностей, а просто сидела около столбика шлагбаума. и внимательно глядела вокруг. Пётр Петрович поймал топкий взгляд жёлто-зелёных глаз и снова вспомнил о Любе. Та же природная грация, та же красота. Здесь всегда такая толчия. Если хотите, я налью вам чаю. Пролетели в голове обрывки фраз. Он глупо зашёл в магический салон, Глупо там топтался и глупо вышел. Что эта девушка о нем подумала? Наверное, что он хотел узнать будущее, но струсил. Растерялся, повел себя как дурак. Вспыхнул Петр Петрович. Он обернулся. Черная кошка не сводила с него глаз. «Ведьма!» – решил он и обозвал себя кретином. И, несмотря на риск опять застрять в пробке и на то, что Иван Перо ждал на проспекте Мира, Петр Петрович поехал в сторону Ленинградского шоссе. Он только объяснит Любе, почему оказался в ее салоне, еще раз извиниться за совершенно ненужный визит и со спокойным сердцем поедет заниматься конкурсом поваров. А то осталась какая-то недосказанность. Сны дурацки мучают, и черные кошки под ногами путаются. А может, он и про Олю с Никитой спросит? Ну так, вскользь. Стукнув на всякий случай тяжелым кованым кольцом о дверь, Петр Петрович под звяканье колокольчика зашел в магический салон. Его окружили все тот же полумрак, которым дрожало пламя свечей и души, коснулись прежние волнения и холодок первобытного страха уверенности несколько поубавилось а уж когда Петр Петрович увидел за столом перед разложенным пасьянсом некрасивую черноволосую Любу а дородную седую старуху то он попросту растерялся добрый день раздался ее скрипучий голос «Меня зовут Рада. Я хозяйка салона». «Рада! Ах да! Магический салон Рады! Всё понятно!» Пётр Петрович успокоился и внутренне приготовился к деловому разговору. Он президент группы компаний Fortext. Перед ним пожилая бизнес-леди. Они, безусловно, найдут общий язык. Вот только что он хочет спросить. «Добрый день!» Кивнул он и устремил взгляд на портьеру. «Я...» «Садитесь!» Хозяйка указала на деревянный стул и принялась складывать карты в колоду. Петр Петрович послушно сел и автоматически посмотрел на остатки пасьянца. Карты легли одна на другую рубашками вверх и только две остались на бархате скатерти: – дама-пик и король-треф. И эта дама, и этот король показались удивительно знакомыми. Подняв глаза на пожилую женщину, Петр Петрович чуть подался вперед и тут же отшатнулся. Нет, почудилось. Это всего лишь карты, и в глазах у владелицы салона вовсе не горят синие бордовые огоньки. Наверное, это блики от шара. Он посмотрел на шар, но тот был мутно прозрачен. Старая рада спрятала улыбку, поднялась и, оставив короля с дамой на столе, подошла к шкафу и положила на полку колоду. Значит, вернулся. Вернулся. Нет ему покоя. А ведь она сразу его узнала. Силуэт, запах, судьба. Вот кто тронул сердце ее внучки. Ну что ж, посмотрим, каков этот человек. Что привело вас сюда? Стандартно спросила она, возвращаясь на место. Рада, извините, как вас по отчеству? Зовите просто Радой. Я уже приезжал. Здесь была девушка. Пётр Петрович занервничал, не зная, как объяснить, чего он хочет. Казалось, всё просто. Он поговорит с Любой и уедет. А её нет? Или она за портьерой? Какая девушка? Спокойно спросила Рада. Высокая, волосы чёрные, руки тонкие, и сама она тонкая. «Вы ошиблись!» «Не понял!» Петр Петрович вновь подался вперед, будто боялся пропустить что-нибудь важное. «Люба! Очень красивая девушка!» уточнил он. «А вы сам кто?» поинтересовалась Рада, нарочно растягивая время. Гость ей понравился, но все же она собиралась его помучить. Может, именно потому, что понравился. Не хотелось сдаваться сразу. А может, потому, что он еще ничем не заслужил ее внучку. Он же приехал не к ней, а за ней. Только сам пока того не ведает. Рада почувствовала на глазах слезы и спросила уже резче. А сам-то ты кто будешь? От этого тона, от свечей, мутного шара, запаха трав, короля и дамы, как две капли воды, похожих на него и Любу, у Петра Петровича заслезились глаза и перехватило дыхание. Понимая, что язык может подвести в любую минуту и представиться как положено, скорее всего, не получится, он сунул руку во внутренний карман пиджака за визиткой и вынул несколько карточек. Пальцы задрожали, угол одной из карточек задел лацкан пиджака, и бумажки полетели на пол. «Ой, извините!» – выпалил Петр Петрович и принялся поднимать с пола визитки, записки, какие-то билеты. Он и не думал, что у него в кармане хранится столько мусора. «Ничего страшного», – ухмыльнулась старая рада. Наконец, выпрямившись, он протянул ей визитку и настойчиво спросил а где сейчас люба я бы хотел с ней увидеться я же говорю вы ошиблись я не знаю никакой любы это мой салон и я здесь работаю так шурыгин петр петрович прочитала она вы влюбились что ли и девушку нужно приворожить Резко спросила Рада, нарочно придавая голосу базарные нотки. — Нет, о чём вы? — А что вас смущает? — Ничего этого категорически не нужно. Я прошу вас, вспомните, это было вчера. Она цыганка. Пётр Петрович подскочил со стола и заходил туда-сюда, будто он был в своём кабинете. Мне необходимо с ней увидеться. Отчаянно выдохнул он и остановился. «Прошу вас, помогите!» Он и сам уже не понимал, что с ним происходит. Неужели дыма нанюхался? Чем здесь вообще пахнет? Древние книги, черные шторы, ерунда какая-то. Где Люба? Куда ее дел, эта хитрая старуха? А ведь она хитрит, именно хитрит. Не зря две карты на столе оставила. «Пугает? Ну зачем?» «И не сумасшедший же он, чтобы черноволосая красивая девушка оказалась всего лишь видением, плодом воображения?» «Нет, я не сумасшедший не больной», — резко подумал Петр Петрович и сдвинул брови. «Я потом сюда приду еще раз, в следующее воскресенье, и, может, здесь будет Люба». «Она цыганка? Хм...» Старая Рада поправила седую прядь волос. — А вас это не смущает? — Меня ничего не смущает, — устало ответил Петр Петрович, крепко сжимая спинку стула. — Ну же, скажи, где она? — Мне необходимо с ней поговорить. — Мало ли что тебе необходимо, — мысленно проворчала Рада. — Ишь, быстрый какой! — Учительствует твоя Люба. Детишек уму-разуму в школе учат, Учительница она, дурак ты этакий. Жаль, но я не знакома с этой девушкой, ответила гадалка и сунула визитку в бездонный карман атласной коричневой юбки с красными оборками. — Но если она к вам зайдет... Петр Петрович решил не отступать. — Пожалуйста, отдайте ей визитку и скажите... то я заходил в воскресенье. Непременно так и поступлю, равнодушно ответила Рада и кивнула на карты. А не хотите узнать свое будущее? Карты не лгут. Нет, спасибо, мотнул головой Петр Петрович и совершенно растерянный направился к двери. А может, Люба была за портьерой и не захотела выходить? Но разве он ее чем-нибудь обидел? Нет, никого там не было. Он бы обязательно почувствовал. Но что за вредная старуха? Сев в машину, Петр Петрович поехал к Ивону Перо. Настроение стало хуже некуда, а раздражение прочертило на лбу две морщины. Что за вредная старуха? Повторял он на каждом светофоре. Рада убрала корявые огарки в коробку, расставила и зажгла новые свечи и достала из кармана визитку. Петр Петрович Шурыгин. Важная, видать, птица, а только судьба твоя сейчас у меня на ладони. Или нет? Нет, у судьбы свои дороги, мостики, повороты, перекрестки. Рада улыбнулась, и порвала визитку на мелкие кусочки, которые тут же сунула обратно в карман. Затем обернулась и внимательно осмотрела комнату, цепляя взглядом за каждую мелочь. «Ну же, судьба, где ты? Докажи, что выбрала именно его!» Глаза вспыхнули и потемнели. Из-под тяжелой, доходящей до пола скатерти, торчал белый уголок бумажки. Рада улыбнулась еще раз, подошла, наклонилась и подняла гладкую карточку. «Пригласительный билет на третий тур конкурса поваров. И чем только люди занимаются!» Проворчала она и посмотрела на дверь. «Твоя взяла!» Сказала она, обращаясь к ушедшему гостю, и повернула голову к шару. Тот переливался бордово-красными тонами, Красиво переливался. Вот зараза! Отругала его Рада. Выброшу тебя на помойку, честное слово, выброшу. Когда нужно, не работает. А когда никого нет, так пожалуйста, выброшу. Пообещала она и смахнула вдруг набежавшие слезы. Судьба, судьба. Судьба.